«Что Потап Максимыч с горечью молвила Таифа?» Ему бы только самому было хорошо, а других он и думать забыл. Балагурить бы ему только, да смехи разводить. Ежели ему жених по мысли приходился и дочка, он за него замуж хотел выдать, ну и венчал бы как следует честью, а то на что устроили, И забители выхватили девицу. Срам-то что теперь? соблазн -то. Почитали бы вы, что Гусевы пишут из Москвы, да Мартыновы. А они ведь наши первые по всей Москве благодетели. К вам пишут, мы по духовному делу посланника послали, а вы его сосватали доженили. Да женили. Иноческое ли это дело с вахами вам быть, пишут. Каково это сносить благодетель? Сами посудите, Марка Данилович. Как еще переносит наша матушка такие неприятности? Да как же это в самом деле жениться-то его угораздило? Поглядел я тогда на него, воды, кажись, не замутит, сказал Марко Данилович. А пес его знает проклятика, как его окаянного угораздило, вскликнуло в сердцах Таифа. Известно, что без вражьей силы тут не обошлось. Выбрал окаянный себе нечистый сосуд в том проклятике. Колдунья одна есть, возле нашего скита проживает. Не раз она была приличена в волхвовании. Марья Гавриловна к ней же по утренним зарям тайно хаживала, а потом вот и сбежала. Кто знает, может, и Параша с любезным своим к ней же бегивала. Не инче надо думать, что колдунья на зло нашей матушке бесовскую силой все это дело оборудовала. Такое у нас рассуждение держит. И сама я так понимаю, сжечь бы ее еретицу споганую и совсем бы домом ее. Угоднее бы Господу то дело было, ведь это хуже чумы, хуже чумы, благодетель. Чего бы, мне кажется, много-то об этом заботиться, матушке Манефе, после недолгого молчанья, сказал Марк Данилович, ежели бы еще черница... Сбежала оликанонница, ну, еще, пожалуй, а то ведь мирская девица, гостья. Никакого, по-моему, тут и сраму-то нет ни матушки, ни обители. — Как же? Нет сраму, Марка Данилович, — с горячностью перебила его Таифа. — Сохранить, значит, девицу не сумели? Приглядеть не могли за ней? Разве это не стыд? Разве не срам? И опять же от Василия сохнуть бы ему. Какую остуду у московских навел на нас? Теперь ведь по всему христианству про нас худая слава пронеслась. Вот, скажут, на керженце то какие дела делаются. Рогожских послов в Великороссийской венчают. Какого еще больше сраму, Марку Данилович, помилуйте. И по нашим тоскитам нечто нет у нас завистниц. Особливо по тем обителям, где вольненько живут. Матушка Туманев, сами знаете, старец строго и над другими обителями держит верх. За непорядки бывало началит самих игуменей. А теперь, чего-чего теперь они не плетут на нас, волос даже и вянет. Все бы не след матушке убиваться, сказал Марко Данилович. Кто довольно ее знает, тот худо об ней не помыслит. А ежели непутные языки болтают, плюнуть на них, да и вся недолга. — Хорошо, так вам говорит Марк Данилович с горячностью, — молвила Таифа. — А из Москвы-то, из Москвы-то что пишут? И здесь, кому не зайдешь, тотчас с первого же слова про эту окаянную свадьбу расспроса начинаются, и смеются все. Как то вы спрашивают Рогожского-то посла со сватали? — Легко ли это слушать, благодетель? Легко ли терпеть? — Нет, Марко Данилович, велика наша печаль. — Это, это... И, горько заплакав, Таифа замолчала. — Жаль мне, матушка, очень жалко, — помолчав, недолго молвил марко Данилович. Не смеялся он теперь, как в то время, когда Самоквасов впервые рассказывал ему про свадьбу Василия Борисовича. Жалко ему стало манефы, И Таифу жаль, они ведь так пеклись о Дунюшки, так много любят ее».